Чтобы проделать хотя бы это, нужна сила, а у тебя ее нет. Не считать же те жалкие крохи, что ты собрал с мертвых, словно мародер на поле битвы, шавящий по телам в поисках завалявшихся монет. — Нет! Нет и еще раз нет! Пусть я сгину, но я не стану твоим рабом, ты слышишь? — Посмотрим, — ответила тьма. Он бежал, и неутомимо, наступая на пятки, за ним следовали четверо брынерских бойцов. Мало-помалу пришли в себя и оправившиеся от шока ограндские волшебники. Фесс вновь ощутил напряженность силы, маги готовили собственный удар. На какой-то миг он сумел таки оторваться и от стрелков, и от той самой четверки, и от остальных инквизиторов. Остановился, тяжело дыша, в заплеванном и загаженном переулке, имевшим тем не менее то неоспоримое достоинство, что вел прямо к городским воротам. Тяжелые створки были, само собой, заперты, но Фесса это не слишком смущало. Зачерпнутое у мертвых врагов силы хватит разнести их в щепки, чего, правда, не проделаешь высокой и толстой каменной стеной, сложенной, увы, добротно и на совесть. А ведь ты едва не сорвался, еще немного, и ты на самом деле обратился бы разрушителем, после чего тебе осталось бы только покончить с собой. Хотя не уверен, что это помогло бы. — Что ты делаешь, Фэс? Ты мечеешься затравленным зверем, и кольцо вокруг тебя сжимается. Все, с кем ты оказываешься рядом или просто заодно гибнут, во многом по твоей вине. Ты не хочешь становиться разрушителем, апостолом тьмы, но фактически ты, фактически ты уже стал им. Игрушка в руках могущественных сил, отказавшихся от тебя прежнего, ты не сможешь устоять. А падение твое повлечет за собой такие бедствия, что все прочее потеряет значение. «Беги, некроман беги!» Прочь из этого города, прочь от живых. Слишком многие в Ивиале и за его пределами охотятся за твоей головой. О случившемся в огране немедленно узнает Белый Совет. Узнают в Аркине и волшебном дворе. Наверняка пронюхают и маски, чтобы у них да не нашлось осведомителей в той же Инквизиции. И ты еще, может быть, пожалеешь о брошенном рунном мече. «Беги, Некроман, беги!» Ты не смог спа спасти эльфиек, сама судьба против тебя. Ты не спасёшь мир, подобно сказочному герою, напротив, это мир упорно пытается спастись от тебя. Беги, некромант, это всё, что тебе остаётся. Ты хотел спросить совета у Саладорса, что ж, это не самая плохая идея, у тебя один выход — говорить с мёртвыми. Живые, решившиеся на беседу с тобой, похоже, сам, сами слишком быстро становятся мёртвыми. Посох некроманта описал дугу, жадно впитывая собранную им силу, засветилась каменное навершие. Кто-то истошно заверещал за неплотно прикрытыми ставнями, встрепенулась мекамские воины у запертых ворот, но было уже поздно. Дубовые створки рассыпались гнилой трухой, а Фесс морщится от боли отката, с воплем бросился прямо на растерявшихся стражников. Судя по всему... Они такого не ждали, не успели ни вскинуть лук и ни даже сбиться вместе и нагнуть копья, встречая врага сплошным стальным частоколом, через который, будь ты хоть трижды некромант, не так просто пробиться. И потом они оказались на удивление сообразительны, гораздо сообразительнее своих собратьев по волчьему пауку. Они попросту разбежались, мудро решил не испытывать судьбу в с этим жутким колдуном, неведомо как вырвавшимся из тщательно расставленной и подготовленной ловушки. Фес вихрем выскочил за ворота и внезапно услыхал цоканье копыть, замер, поднимая посох, разворачиваясь лицом к новому врагу, и вздохнул с облегчением. Это был всего-навсего его пони, не весь как уцелевший во всех этих перипетиях, не потерявший притом ни одной из навьюченных на него сумок. Некромант схватил лошадку за повод, и они вдвоем бросились на утек к ближайшему лесу. В Микампе занималось пламя пожара.